Глава 30. Заседание Большого Королевского Совета, на котором рассматривался вопрос виновности или невиновности герцога Арта Ревилла, началось уже ближе к вечеру. Графиню Гортензию Реброк ввести в его состав не получилось никак. Это мог сделать только сам совет по представлению монарха. Регент, обладая огромными полномочиями правителя, монархом все же не считался. Поскольку Лекс сейчас пребывал в полном расстройстве разума, то получался юридический тупик. Назначить новых членов Совета до совершеннолетия будущего ребенка клемении законным порядком было просто невозможно. Олег уже в принципе был готов сделать это незаконным порядком, но пока воздерживался. Найденные и правоведы крючкотворы сейчас рылись в старых фолиантах, пытаясь отыскать выход из этого казуса. «Ты бы мне там не помешала, Гортензия», — сказал Олег, прежде чем войти в зал совета. «Но твои предложения я запомнил и буду иметь их в виду». Он дружески подмигнул красавице Магине и вошел в зал через королевский вход. Ведущиеся до его прихода споры и перебранки сразу же стихли. Скучный и нудный церемониал начала работы Большого Королевского совета, к счастью, был недолгим не более четверти склянки. А вот обсуждение одного-единственного вопроса, стоявшего на повестке совета, грозило затянуться надолго. Хотя в исходе голосования, похоже, не сомневался никто, клемение поработало накануне так эффективно, что от поддержки бывшего герцога отказались даже те, кто считался его ближайшими соратниками, единственным человеком, который остался верен своей дружбе с маршалом, оказался королевский маг Дорати. Правда, кроме него на стороне Ревилла была еще и магиня Марнелия, которая даже написала письмо Олегу с просьбой о помиловании Арта Ревилла, но она так же, как и Гортензия, членом совета не являлась. Затягивание заседания было вызвано тем, что каждый выступающий считал своим долгом говорить много и начинал свое выступление чуть ли не с эпохи динозавров. Но это, конечно, Олег так думал образно, он вообще не знал, существовали ли в Таларее когда-либо гигантские ящеры. Маленьких-то обычных он здесь видел много. Однако привычка местных владетелей, а их здесь и сейчас собралось почти четыре десятка, включая представителей крупных городов Венора, говорить издалека и подробно Олега и в самом деле сильно раздражало». Если в пользу бывшего герцога выступил один только Доратий, который все же не решился требовать для него оправдания, слишком очевидно было его предательство, но просил учесть прошлые заслуги маршала и сохранить ему жизнь, то все остальные члены совета тщательно вытерли ноги о репутацию обвиняемого и требовали различных видов смертной казни». Особенно усердствовали в обвинительных речах графы Ри Паснер и Ри Астонг. Первый по причине своего воровства армейских припасов, из-за которого сидел на огромном крючке у барона Лешика Гервеста. Второй по причине желания свести счеты с маршалом, который занял его место после понесенных Ри Астонгом поражений в прошлогоднюю кампанию. Но все имеет свойство когда-то заканчиваться. Закончились и эти дебаты. Роль распорядителя на Совете исполнял престарелый граф Ричисвин, возвращенный по просьбе клемении на должность министра двора, в настоящее время скорее статусную, чем дающую реальные полномочия, все рычаги власти Олег оставил Клейну, своему верному помощнику в бюрократических делах. Именно Ричисвин огласил два предложения, поступившие в ходе дебатов. «Казнить нельзя помиловать» – так для себя объединил эти два варианта Олег. А запятую в этой фразе в конечном итоге должен поставить он. Еще три склянки назад он был уверен в своем предстоящем решении. Бывшего герцога и бывшего маршала Ревилла, который сейчас ожидал своей участи в одной из камер дворцового подземелья, обвиняемых по традиции в зал, где решалась их судьба, не приглашали, он уже мысленно приговорил к смерти за государственную измену. Единственное, в чем ждал облом врагов Ревилла, так это в том, что устраивать показательно жестокую казнь Регент не собирался. Арта ждала плаха. Все изменил разговор с Гортензией, который совпал с его размышлениями по поводу своих дальнейших действий. Графиня Риброк была убедительна и настойчива, рекомендуя ему заручиться поддержкой или хотя бы дружественным нейтралитетом королевского мага. И дело даже не в том, что он действительно был сильным и опытным магом, каких не в каждом королевстве-то и найдешь, а в том, что Дорати пользовался большим авторитетом как среди магов, так и среди многих владетелей. Лучшей возможности, убеждала Гортензия, как сохранить жизнь его другу в дальнейшем может и не представиться». Графиня уже перед самым началом заседания объяснила, какие права есть у регента по поводу принимаемого Советом решения. А свое решение Совет принимал открытым голосованием. И вообще, додумались ли где-то в этом мире проводить закрытые голосования, Олег не знал. И никто из его соратников о таком не слышал. Хотя, казалось бы, практическая польза от такой формы голосования лежала на поверхности. В той же древней Элладе Оно практиковалось постоянно. Впрочем, в его нынешних обстоятельствах регенту было на руку, что здесь до такого не додумались. «Кто считает, что обвиняемый виновен в измене винорской короне и подлежит смерти?» спросил дребезжащим голосом Речисвин. Голос у него дрожал не от страха или волнения, а от старческой немощи. А ведь он уже с десяток раз проходил процедуру магии омоложения и у Даратия, и у Марнелии. Судя по тому, что он сейчас выглядел лет на 70, ему было уже не меньше 90. Поднялся лес кулаков. Здесь голосовали поднятыми вверх руками со сжатыми в кулак пальцами. Понятно, что за сохранение жизни обвиняемого была поднята только одна рука – трогательно и сиротливо смотревшиеся в полном важных господзале. «Решением Большого Королевского Совета бывший герцог Артревилл признан виновным и достойным смерти», — доложил Олегу престарелый граф. Регент принял из рук речиственно вощенную дощечку — Бумага уже вошла в привычный обиход, но бюрократическая процедура в данном случае требовала использования ставшего архаичным инструмента, где был записан проголосованный вердикт. «Я утверждаю, — решение Совета объявил Олег, после чего, сделав продолжительную мхатовскую паузу, добавил. Пользуясь полномочиями регента, признавая смертный приговор, Объявляю его отложенным на декаду. Бывший герцог Кривил, лишенный титула и должности, имеет право за этот период покинуть пределы нашего королевства. Это было изгнание. Вместо смерти. Невиданное за последние пару веков событие. Неожиданное для всех присутствующих. Даже королевский маг вместо проявления радости сидел оторопев. Лишь через какое-то время сломно с членов совета спало воздействие заклинания замедления, они начали переговариваться, сначала тихо, затем все громче. Заседание нашего совета объявляю закрытым, чтобы сбить нарастающий шум, громко сказал Регент и вышел из зала через те же высокие двери, через которые и входил. Его ближайшие планы, если и не с треском провалились, то все же подверглись коррекции. В апартаментах, где он собирался быстро переодеться и улизнуть, его перехватила королева. Он собирался отправиться в особняк Монса, формального владельца магазина товаров из Форца, а в реальности помощника Лешика, по таким делам участие в которых для благородного было бесчестием. В подвале особняка уже второй день уютно расположились несостоявшиеся киллеры – Все четыре убийцы были взяты живыми и пока здоровыми. Он хотел с ними лично побеседовать. Олегу было интересно самому посмотреть и понять степень развития киллерского искусства, которого достигла местная средневековая мысль. И что это было? Олег, клемение было обижена и даже не пыталась это скрыть. Мне казалось, что мы во всем доверяем друг другу. «Но почему-то ты посчитал нужным о своих планах насчет маршала ничего не сообщать заранее. Значит, ты мне не веришь?» Скрывать от королевы свое решение он не собирался. Вот только прислушаться к аргументам гортензии он решил уже перед самым своим приходом на заседание совета. «Клео, прости меня». Олег безо всякого этикета или политеса обнял молодую женщину. Но я и сам не знал, что так поступлю. Он включил все свое обаяние и, в общем-то, не сильно и соврал, когда сказал, «Я решил помиловать нашего преступника уже в ходе самого совета». Но клеймение, как, наверное, и любая другая женщина, быстро спускать свою обиду не торопилась. Олегу пришлось еще треть склянки говорить оправдательные слова, прежде чем королева приняла его извинения. Так что в особняк Монса Олег отправился уже в наступившей ночной тьме. Вылазки регента из дворца в любое время дня и ночи давно перестали хоть кого-то удивлять. Гвардейцы привычно распахнули ворота дворцового комплекса перед каретой Олега и сопровождавшим его дежурным десятком ниндзя. В отличие от Пскова, где все улицы освещались большими керосиновыми лампами, В Фистале освещались только центральные улицы, и то редкими и тусклыми масляными фонарями. Что, в общем-то, не мешало ни Олегу с его магией ночного зрения, ни его ниндзя с их обостренным восприятием спокойно перемещаться по городу. При чеке я не хотел об этом говорить, Лешек. С Олегом в карете ехал его спецпомощник, глава формируемой военной контрразведки. Он слишком близко воспринимает подозрения в адрес своих подчиненных. «Но ты должен понимать, что выявление шпионов врага не все, чем будет заниматься твое ведомство. Пожалуй, даже и не самое главное». «Даже так?» — удивился Лешек. «А будет действительно что-то важнее для моей новой службы». «Будет, Лешек!» — кивнул Олег. «Впереди, если все пойдет так, как я запланировал, а я все же решил сделать серьезную заявку на свое высокое место в нашей жизни под нашим солнцем» то нас ждут серьезные проблемы, связанные с быстрым ростом нашего влияния. Слишком много надо будет держать под контролем. На слишком больших расстояниях, в слишком сложных обстоятельствах, понимаешь? Барон Гервест необычайно для себя серьезно посмотрел на своего шефа. «Если честно, то не очень», — признался он. «Поймешь», — убежденно сказал Регент, — «и очень скоро». А пока имея в виду, мне нужна абсолютно лояльная армия. Не только Сфорцевские формирования, но и все остальные должны стать мне преданными. Я не хочу допускать даже мыслей о возможности измены или бунта. Поэтому твоей главной задачей станет не выявление шпионов, как думает Чек, и будут думать остальные командиры, а отслеживание настроений в армии, в первую очередь среди офицерского корпуса, Выявление потенциальных бунтовщиков, изменников, да и просто любителей проявлять недовольство моими действиями или действиями моих командующих. Ты должен будешь завести досье, ну не ты лично, а твой сформированный аппарат на каждого офицера. И без положительного рассмотрения этого досье ни один офицер не будет получать карьерного роста. Каким бы талантливым и храбрым ни был тот или иной командир. Я буду принимать решения, исходя из его политической благонадежности. Это не всегда будет совпадать с умениями и военным опытом. Знаю, мой друг, но уж лучше преданный дурак, чем грамотный бунтовщик. Понимаю, что это не всегда хорошо. Но у меня в скором времени не будет возможности много внимания уделять армейским делам. Все ляжет на ваши плечи, на твои, Чека, Торма, Шереза и других моих друзей и соратников». И я хочу быть уверенным, что вы не проморгаете возможного удара в спину. А тебя лично, кроме этого, попрошу присмотреть и за моими соратниками. Не вздрагивай. Я никого не подозреваю. Более того, я в каждом уверен, как в себе. Но... Времена меняются. В их... Э, в нашем отношении к тебе, Олег, ничего не изменится, убежденно сказал Лешек. Ты слишком много нам всем дал и... «Давай уж откровенно. Еще больше можешь дать. И самого дорогого здоровья и долгой жизни. Про власть и богатство я даже не говорю». «Дай семеро, если так», — согласился Олег. «Но о моей просьбе не забудь. Мы друг друга поняли, я надеюсь. Я тебя понял. А как ты меня не знаю?» На губах Лешика опять появилась его дурацкая ухмылка. «А за мной кого приставишь следить?» «Олег, поверь, это уже перестраховка». О том, что лучше быть живым перестраховщиком, чем мертвым простофилий, Олег говорить не стал. Он понимал весомость лешиковских аргументов, но менять ничего не стал. «И за тобой найдется кому присмотреть. Ты насчет этого не переживай». Карета въехала в ворота Монсового двора, не останавливаясь в них, регента тут ждали, и раб распахнул обитые металлом створки, едва завидев экипаж. «Ну, где тут наши гости?» — поинтересовался Олег у помощника сразу же после того, как поздоровался с ним. «Веди к ним. Среди пойманных убийц оказалась и одна женщина. На то, что ее могли бы использовать в качестве сладкой ловушки, она не тянула никак, слишком уж была непривлекательной и грубой. «Мы их пока ни о чем всерьез не спрашивали», — говорил Монс Регенту прямо в присутствии пойманных убийц в подвале, где их держали прикованными цепями. Смысла что-то таить от уже почти покойников никакого не было. Но тут и так все ясно. Хотели убить из мощного станкового арбалета. Правда, конструкции такой чудной я еще и не видел. И он у них разборный. Олег с некоторым уважением посмотрел на четверку киллеров. Для мира, где верхом изобретательства в сфере спецопераций являлось что-то вроде идеи заманить к себе в замок, там напоить и зарубить, или, как вариант, отравить, подготовка покушения с использованием технической новинки было уже прогрессом. Дав команду соответствующим специалистам, у Монса в особняке они исполняли роли наемных охранников, выяснить все подробности того, кто им ставил задачу, И как они пробирались в столицу, Олег отправился осматривать разборный станковый арбалет. Вундервафе, придуманная таркским гением инженерной мысли, потрясала своей несуразностью и глупостью принятых технических решений. Тем не менее, Олег был вынужден признать, что результат применения этой штуки мог бы быть вполне успешным. Не по отношению к нему, конечно, он себя берег и динамический щит никогда не снимал. Но в отношении любого другого такой монстр был серьезной угрозой. Испытаний среди ночи они проводить не стали, но, по прикидкам Олега и бывалого наемника Монса, такая штука легко пробила бы и укрепленный магией доспех на расстоянии не менее двухсот шагов. Надо было только найти место, где его разместить. Чем, собственно, четверка несостоявшихся киллеров и занималась? Искала съемное жилье на улице, по которой часто ездил Регент, когда попала в поле зрения местного криминала, присматривавшегося, как бы обворовать приезжих. — Может, отослать в Псков господину Кашице? — Монс показал глазами на собранную ими своими силами конструкцию. — Может, какие-то идеи пригодятся? — Да ладно, не смеши, Монс, — фыркнул Олег. «Обойдется полковник без такого убожества. Ты давай помоги своим выбивалам с правильными вопросами к нашим гостям. А мы с бароном, пожалуй, поедем». Из несостоявшегося покушения Олег сделал только один неутешительный вывод. Его ли попаданство тому причиной, или это так совпало, но враг, пусть пока и так неумело, начинает прогрессировать – Насколько Олег знал, историю этого мира до сих пор для устранения врага ни разу специальную техническую новинку не изготавливали. Пользовались веками известными приемами – магией и оружием. «Кстати, их мышь вычислила», – сказал, когда они уже возвращались во дворец Лешек. «Точнее, сначала обворовала, а потом и вычислила», – усмехнулся он. «Вспомнила много странностей, которые были в фургоне гостей». Они-то прикидывались глаторцами, сумела сложить два и два. «Молодец она, коли так», — кивнул Регент. «За ней ведь много грешков. Спеши парочку». «Это как из океана пару кувшинов черпануть», — засмеялся Лешек. «Олег только покачал головой. Глядя на эту угловатую мелкую девушку, и не скажешь, что за ней столько всего водится». «Ну, тогда спеши треть», — распорядился Регент. «И в обиду не давай».